Глава пятнадцатая. Гладиаторские бои и их последствия. Илвус демор По выходу от Лугата мне в голову пришла идея, как отомстить Голдосу и той пятерке, которые ржали надо мной, когда я был в цепях, и мне грозила расправа от Валькирии. Я отозвал ее в сторону. Подождал, когда удалится главная цель моей маленькой подлянки Голدس, и пересказал наш с ним сегодняшний разговор про клинки, которые она мне подарила, и про то, как он удивился этому факту, только с маленькой поправкой. Я сказал, что при разговоре были все шестеро, возраст с 70 увеличил до 250 и что все они ржали. и высказывались нелестно в ее сторону, мол, она стареет, стала сентиментальной и начала подарки дарить всяким соплякам. Виола, выслушала, не задавая вопросов, молча развернулась и ушла. По ее глазам я понял, что к ребятам подкрался северный лис под названием писец Меня окольнуло чувство совести. Не переборщил ли я, но потом, поразмыслив, вспомнил, что они ждали развлечения, как меня лишают ушей, и решил, что все честно. Теперь пусть развлекаются. У меня тогда даже не было возможности сопротивляться, а у них еще есть шанс сбежать, например, к эльфам в лес. Я хихикнул собственной шутке про эльфийский лес и отправился к себе. Ужин был на столе, я ждал, что придет Лина, но она так и не появилась. Я задумался о своем отношении к ней. Было чувство благодарности. Она все время помогала мне в бытовых мелочах. Присутствовало чувство нежности, секс был на уровне, но любви как таковой не было и вряд ли она появится. Нельзя было допустить ее беременности, из меня сейчас папаша точно не получится. «Да и вряд ли. В замке клана я надолго задержусь. Да и Регат еще не озвучил, что ему от меня требуется. Наверняка придется куда-нибудь бежать на край света. Надо будет у Виолы поинтересоваться вопросом предохранения от нежелательной беременности. Хотя за такой вопрос она может и голову открутить. Лучше у луга узнать. Должен же быть какой-нибудь магический способ». Размышляя так, незаметно и уснул. Утром Лина так и не появилась. Я позавтракал в трапезной и направился в зал. Виолы я там не обнаружил, но присутствовала какая-то нездоровая атмосфера. Никто не тренировался, все шушукали с небольшими кучками. Решив, что информацию лучше узнать у женской половины, я подошел к двум вампиршам и поинтересовался о происходящем. Женщины, наверное, везде одинаковые, независимо от расы и планеты, поэтому они, перебивая друг друга, поведали последние новости. Если откинуть все лишнее, то смысл сводился к тому, что вчера вечером произошел конфликт Валькирии и двух боевых троек. Суть конфликта неизвестна. Но вампирша предложила с каждым поочередности выйти в круг истины или провести два тренировочных боя с каждой тройкой одновременно в полном составе. Последние подумали и решили, что по трое у них есть шанс против неё и выбрали второе предложение. Поэтому в полдень здесь состоится представление. По условиям, все будет происходить не тренировочным, а боевым оружием, но без смертельного исхода. М да. Вот я кашу заварил. Главное, потом не огрести от всех сразу. До полудня было часа три, и я решил навестить исследователя внутренностей разумных и неразумных у Марта. Идти на занятия к другим своим учителям, помня, что Лугат решил наказать их из-за меня, не хотелось. У Марта мне обрадовался и, нездорово затараторил за троторил. — О, Илвус, а я хотел сам тебя искать. «Слушай, говорят, что вы скоро отправитесь охотиться на волколака?» Я подтвердил информацию, умолчав, что это лишь повод держать меня подальше от ушастых. «Слушай, а ты не мог бы поговорить с лугатом, чтобы и меня взяли в команду?» — спросил он, при этом сделав жалобный вид голодного котенка. «Если бы я не знал его ремесло, наверное, захотелось бы ему дать монетку на пропитание». «Тебе-то это зачем?» Удивленно поинтересовался я. «Понимаешь, волколаков очень давно никто не видел. Говорят, что они решили поохотиться в лесу эльфов, а те жутко обиделись и демонстративно всех вырезали, чтобы и другим неповадно было. Так вот, очень хочется посмотреть на этих существ изнутри. Интересно же, как перестраиваются внутренние органы, когда они из человека в волка оборачиваются?» Я очередной раз посмотрел на него, как на психа. Но его взгляд никак не выдавал мем маньяка-потрошителя. — А почему сам не спросишь? Он замялся, задумался, а потом с ноткой смущения промямлил. — Он точно не поймет моих мотивов. Тебя он послушает. Из всего клана только ты и Валькирия позволяете себе ему перечить и высказываться при нем, как вам вздумается. Он хоть и бывший, но все-таки лорд. Вообще в клане поговаривают, что ты его внебрачный сын-полукровка. У нашей расы, конечно, такого не бывает, но всегда есть исключения. Все думают, что твоя мать Сукуба. Видя мое непонимание, объяснил. Это демонесса похоти и разврата. Во время любовных утех они выпивают жизненную силу из любовника и делают это до состояния трупа. А Лугат как-то выжил, а Сукуба, родив тебя, отдала ему на воспитание. да уж, вот это история. Наверняка женская часть клана слухи распускает. Мужской половине вообще до одного места, чей я сын, они признают только силу. Хотя, если бы узнали, кто мой внебрачный папочка, то меня бы сразу в изгое записали. Все-таки пасынок Бога. Это вам не деревенский мальчик-выскочка, и лишний раз такого лучше стороной обойти. — Хорошо, я поговорю с Лугатом. Заверил его я. Он притащил нехитрую снеть, и, перекусив второй раз за утром, мы с ним проболтали почти до полудня, а потом вместе отправились на шоу в тренировочный зал. Как оказалось, тут собрались все члены клана, кто был в данный момент свободен от каких-либо обязанностей. А это без малого около пятиста клыкастых. Естественно, это был только костяк. Сколько еще задействовано на разных рода заданиях вне территории вампиров, я даже не представлял. Не успев раствориться в толпе, меня дернул угад и потащил за собой. Мы дошли до определенного места, где было сравнительно свободно, и я заметил, что это пространство специально для бывшего лорда обеспечивали три боевых тройки, оттесняя толпу. Я взглянул на балкон, на котором было все руководство клана. Это были истинные высшие. Некоторых я даже в лицо не знал. «Лугат, а почему ты не на балконе? Все старшие же там?» Озвучил я вопрос, ощущая неправильность его поведения. «А я тут из-за тебя!» — увидев непонимание на моем лице, поспешил объяснить. «Если Виола победит в обоих боях, то она вызовет тебя!» Весь клан только и судачит, как ты ее лапал, пока она была без сознания. Она такое не прощает. Не переживай, тебя она демонстративно погоняет тренировочными мечами, но просила забрать у тебя амулет, чтобы тебя обезвредить, если ты случайно выпустишь демона. Это устроишь тут бойню. Я стоял с открытым ртом. Такой подставы я никак не ожидал. И сказанул первое, что пришло в голову. «А отказаться можно?» Бывший лорд грозно на меня взглянул. «Илвус, ты уже не мальчик. Зарабатывай авторитет в клане. Если ей проиграют две боевые тройки, то тебе уж точно не зазорно будет. Тебе и так каждый раз уносят в бессознательном состоянии после тренировки с ней, так что ничего для тебя нового не произойдет». По рядам ходила пятерка вампиров и собирала денежные ставки. Такие представления тут редкость, поэтому из него выжимали максимум. Я разглядывал толпу, и в моей голове созревал план. «Хорошо, я отдам амулет», — согласился я, видя, как с облегчением выдохнул Лугат. Тут к нему подошел местный букмекер, и лорд озвучил, что ставит по тысяче золотом на обе победы виолы. Его ставку записали, видимо, расчет монетой будет после. В центр зала вышла первая тройка. Двое держали по клинку и кинжалу. У третьего вместо кинжала был небольшой металлический щит. Раза в полтора больше обычной плоской тарелки. Это был самый оптимальный вес для быстроты движений. Следом появилась Валькирия. Ее клинки были в ножнах за спиной. Она грациозной походкой дошла до своих обидчиков и в расслабленном состоянии остановилась метрах в трех перед ними. Толпа успокоилась. Конечно, полной тишины не было, но сразу почувствовалось напряжение зрителей. Прозвучал удар по специальному подвешенному металлическому кругу, который означал начало поединка. Но участники зрелища не спешили нападать. Валькирия даже не притронулась к оружию. Тройка обступила ее с трех сторон. Что произошло в следующую минуту, я даже не успел рассмотреть. Заметил лишь, как вампирша метнулась между двумя противниками, которые были правее нее. Один оказался на полу, держась за плечо, а у второго был порез ноги, и он, прихрамывая, стал отступать и остановился, когда его первый товарищ подошел и поравнялся с ним. Виола не стала тянуть время и напала первой. Теперь зазвучала сталь. Клинки мелькали, и было трудно что-либо понять. Но я и моргнуть не успел, как она расправилась с ранее подрезанным противником. Тот лежал и корчился на полу. Куда она его ранила, было не понять. Он сложился в позу эмбриона. С последним, который был со щитом, она провозилась чуть дольше. Но в итоге тот лишился оружия и тоже оказался на полу со стрием одного клинка у шеи, другого у сердца. Победа была в сухую. Валькирию даже ни разу не задели. Пострадавших напоили кровью, и минуты через три они полностью восстановились и присоединились к зрителям. Для вампиров это были несерьезные раны. Хоть они и проиграли, но их искренне поздравляли. Видимо, о мастерстве Виолы знали все не понаслышке, и действительно было незазорно проиграть такому профессиональному бойцу. Вышла вторая тройка. Я увидел Голдоса. Он вышел также с двумя клинками, как и еще один из бойцов. Третий держал во второй руке кинжал. Два двуруких — это очень серьезные соперники. Вампирша не убирала свое оружие, стояла в расслабленной позе, и ждала противников. Этот бой сильно отличался от предыдущего. Как только раздался сигнал, засверкала сталь. Я смотрел как под гипнозом. Первый раз я увидел Валькирию, пусть и не в реальном бою, но приближенным к этому. Это была богиня войны. Тройка Голдоса действовала очень грамотно. Они одновременно наседали с трех сторон, но при этом не мешали друг другу, было видно, что их действия согласованы и отточены тренировками. В какой-то момент я не смог рассмотреть Виолу, это был сплошной вихрь из стали. Звон прекратился, противники отстранились, но на полу, схватившись за лицо, остался один из тройки. Его тут же оттащили, из-под ладоней, которыми он закрывался, холестала кровь, и его уволокли реанимировать. Остался Голдос и второй двурукий. На вампирше было множество порезов, и тоже сочилась кровь. Понимая, что теряет силы, она атаковала. Я смог разобрать, что она сделала обманный выпад, показывая, что намеревается напасть на товарища Голдоса, но по немыслимой траектории изменила линию атаки, и один из клинков воткнула лидеру тройки в плечо. Не вытаскивая его, она тут же накинулась на последнего соперника, но один на один, даже имея преимущество второго клинка, ей он был неровня и, нанеся множество неглубоких порезов, Валькирия подловила, когда тот открылся, и чиркнула по шее кончиком острия отскочив, сообщила тому, что он труп и может уже падать. Голдос сидел на коленях, опираясь рукой об пол. Клинок так и торчал из плеча. Последний боец просто плюхнулся рядом на заднюю точку и воткнул клинки рядом. Одна валькирия осталась гордо стоять. И тут весь зал просто взорвался. Кричали, свистели, улюлюкали и поздравляли всех. — Это еще не все, — громко сказала Виола. — Принесите тренировочные мечи. Демоненок, иди сюда и покажи все, чему ты научился у меня за это время. Зрители отхлынули назад, все сразу поняли, о ком речь, и уставились на меня. Амулет я уже отдал Лугату, нечего всем его светить. Снял перевязь с клинками, но перед тем, как выйти в центр зала, шепнул бывшему лорду. «Не хочешь рискнуть и на меня поставить?» И, стараясь не терять лицо, твердой походкой пошел в сторону вампирши. После увиденного у меня был холод и страх внутри. Но я уже накидал план действий и надеялся, что все рассчитал верно. Валькирия начнет играть на публику. Травм мне точно не избежать. Но за все время, что она меня обучала, я очень хорошо изучил ее повадки и решил сыграть на этом и ее самоуверенности. — Двадцать тысяч золотом на победу демоненка! — выкрикнул Лугат. Услышав это, в зале поднялся такой голдёж. «Млядь, он что, крови перепил? Зачем навязал весь то орать? Теперь валькирия из меня точно тупой кусок мяса сделает, просто из принципа». Когда принесли макеты мечей, Виола оскалилась и прошипела. «Помнишь, я обещала, что мы вернёмся к вопросу о том, что случилось в лесу. Теперь моя очередь тебя унижать». И тут прозвучал металлический звук, означавший начало моего позора. Лугат де Мор «Не хочешь рискнуть и на меня поставить?» — негромко сказал парень и уверенной походкой пошел к центру зала. «А он молодец, спокойно держится». Даже я бы после такого представления с большой опаской вышел бы против Виолы. Колпа галдела и делала ставки. Но ставили не на чью-то победу, а на время, которое продержится мальчишка. С ним постоянно все наперекосяк. Не просто так он сказал мне про ставку, да что я теряю. Денег успел скопить достаточно. «Двадцать тысяч золотом на победу демоненка!» — выкрикнул я, решив рискнуть. Колпа сначала замолчала, усваивая услышанное, и, сделав такую ставку, я предоставил сумму, которую можно выиграть в случае, если парень не победит, и начался оформленный бардак. Все хотели поставить против него и снять легкие деньги. И вот прозвучал сигнал начала боя. Виола не спешила расправляться с парнем, как я и думал. Она решила поиграть. И началось избиение младенца. Она его лупила макетами мечей, но соизмеряла силу. Он даже умудрился ставить правильные блоки. У него уже была разбита половина лица, но пока вроде обходилась без переломов. Но парень с тупым упорством вставал и вставал. И вот он начал подниматься, но силы, видимо, заканчивались. Так и стоял на четвереньках, и сейчас... Сейчас Валькирия выполнит свой отработанный удар на нем. С размаху ударит ногой по лицу, и парень, как обычно, потеряет сознание. Она размахнулась, начала движение ногой и промахнулась. Мальчишка резко убрал голову, сделал ей подсечку и, не вставая, со всей силы приложился ей деревянным мечом поперёк солнечного сплетения еще в полете Валькирии. Она упала на спину. Парень выбил ей весь воздух и, открывая рот, лежала и пыталась вздохнуть. Он встал, приложил кончик макета к ее шее и констатировал «Ты убита». Это слышал весь зал, так как стояла полная тишина. «Ай да, Илвус, ай да молодец! Он же просто просчитал ее и ждал именно этот момент, притворяясь, что обессилен!» Он подал ей руку, помог подняться и, смотря из подлобья лоби, спросил. «Еще есть претензии?» Виола выглядела смущенной. «Нет, Илвус, ты молодец!» Он вернул ей тренировочный меч и в полной тишине, с окровавленным лицом, хромая, двинулся в сторону выхода. К нему подбежал умрад и взял его под плечо. Толпа перед ними расступалась, все провожали их молчаливыми взглядами. Собравшиеся прекрасно поняли суть его действий и расчет. Но победа есть победа, в бою или ты, или тебя. Все средства хороши, этому вампиров учат в первую очередь. парень в очередной раз доказал что он достойный член клана виола демор помнишь я обещала что мы вернемся к вопросу о том что случилось в лесу теперь моя очередь тебя унижать озвучила я ему причину вызова на бой Но у него в глазах не было ни тени страха, а именно этого я и желала добиться. Он даже ухмыльнулся. В принципе, разобравшись, я поняла, что парень спас мне жизнь дважды. Я проконсультировалась у Умрата. Уж кому, как не ему, знать наше строение тела. И он подтвердил, что парень сделал все правильно. Кровь из-за болотной жижи просто не попала бы в организм, а мальчишка ее вытолкал. Способ хоть и необычный, но оказался действенным. За то, что он нырял и вытащил меня на сушу, я решила отблагодарить его клинками человеческой ковки. Качество стали было довольно неплохим. Но весь клан судачил, что Илвус меня облапал. Слухи обрастали подробностями, и последняя версия гласила, что он меня вообще изнасиловал в бессознательном состоянии. За длинные языки бойцы, которые прибыли позже, только что поплатились. Я должна была восстановить свою репутацию. Поэтому и затеяла всю эту чехарду. Я не хотела сильно его калечить, но сейчас, увидев его ухмылку и услышав ставку Лугата на его победу, я почему-то сильно разозлилась, изменила свое решение и начала наносить ему серьезные повреждения. Половина лица было уже не видно из-за крови. И вот он на корячках на полу, и я решила закончить этот спектакль приемом, которому однажды он дал название «Пенальти». И я промахнулась. А он воспользовался, ударил по второй ноге и тут же почувствовала сильный удар в грудь. Я упала, пытаясь сделать вдох, поймав воздух. Почувствовала укол в шею и слова «Ты убита». Он подал руку, я машинально взяла ее, в мозгу стучала. «Как? Как? Как такое может быть?» Поднявшись, я увидела его глаза. Там не было злости, это был взгляд хищника, в них пылало превосходство. «Еще есть претензии?» — спокойно спросил он. «Его лицо было больше похоже на кровавую маску, и это сделала я». Сейчас мне было очень стыдно. Я хотела его унизить, и это за то, что он спас мне жизнь дважды, а унизила только себя. Какая же я дура! Нет, Илвус, ты молодец. Все, что смогла выдавить я. Мне хотелось расплакаться. Он вернул мне макеты мечей. Забрав их, я поспешила в переодевалочную, заперлась и разрыдалась. успокоившись и приведя себя более-менее в порядок, поспешила в свою комнату через черный выход. Не хотелось, чтобы кто-то видел меня в таком состоянии. Добравшись, я просто завалилась в кровать, свернулась калачиком и задумалась, как исправить ситуацию. Мне было уже все равно, что говорят обо мне в клане. Сама себе я врать все равно не смогу. Мне было очень стыдно перед ним». Провалявшись полдня, так ничего не придумав, уснула. Утром меня разбудил стук в дверь. Обычно я рано встаю, но, наверное, повлиял стресс. Разбудил меня посыльный, который передал, что Лугат срочно вызывает меня к себе в кабинет. Быстро переодевшись, а то вчера так и уснула в одежде, я отправилась в другое крыльцо замка к Лугату. Спускаясь вниз, заметила, что этажом ниже... Лестница была влажная от воды, и мимо пробегали люди, обслуживающие замок, с разного вида емкостями. Но узнавать, в чем дело, не стала, и поспешила к дяде в кабинет. Не успела я взяться за ручку двери, как она отворилась, и из кабинета выскочили три вампира. Я узнала в них боевую тройку, прикрепленную под командование Лугата. Зайдя в кабинет, я сразу почувствовала напряженную обстановку. У стены с виноватым видом сидел Умарт. а рядом Илвус, который то ли притворялся, что спит, то ли действительно спал. А дядя недобро на них смотрел и барабанил пальцами по столу. — Лугат, что случилось? — даже не поздоровавшись, спросила я. Очень уж обстановка была необычной. И тут почувствовала стойкий запах перегара, тянущийся от парочки у стены. — Что случилось? Что случилось? — Зло повторил Лугат, все так же отстукивая пальцами по дереву и сверляв взглядом парочку. — А вот что случилось! Повернувшись ко мне, дядя так взглянул, что даже я поежилась. — Этих бойцов, которых ты встретила в дверях, я поставил следить за... Тут, видимо, бывший лорд хотел выругаться, но сдержался. — За сам чтобы в случае непредвиденных обстоятельств которую он может сам же и устроить. Они успели меня предупредить или попытались обезвредить его. В общем, действовать по ситуации». «И что ты думаешь, эти двое?» Дядя кивнул на сидящих у стены. «После вчерашнего представления в зале заперлись у Марта в комнате и затихарились». Наблюдатели, подождав до вечера, решили, что они уже носа не покажут из комнаты и сняли наблюдение без моей команды, за что будут наказаны. А вот что произошло потом, давай послушаем от непосредственных участников дальнейших событий. Лугат грозно взглянул на Марта, тот опустил глаза в пол и, наверное, попытался представить, что его здесь нет». а илоус все так же безмятежно как он сам же выражается посапывал в две сопелки ловус ты мать тебя забери выкрикнул лорд видимо его терпение подходило к концу от резкого вскрика вздрогнули все в том числе и я илус открыл глаза и попытался понять что вообще здесь происходит но увидев злого лорда тоже изобразил жалобный вид «Умарт, мы слушаем тебя!» — сквозь зубы прорычал Лугат. «Ну так это... мы этого...» — начал запинаться Умарт. «Не мямли и не испытывай мое терпение!» — пригрозил бывший лорд. «Я привел Илуса к себе в комнату». Собрался с мыслями пыточных дел мастер. «У меня было две бутылки имперского виноградного креплённого вина, и я предложил ему принять в качестве обезболивающего, заодно и отметить удачный показательный бой». Тут он посмотрел на меня и сжался ещё больше. Потом, снова начав разглядывать, пол продолжил. «Когда заканчивалась вторая бутылка, Илвус сказал, что он великий маг Гэндальф Ужасный». и может превращать воду в вино. Сидящий рядом Илвус посмотрел на Умарта круглыми глазами, и я поняла, что он первый раз напился, и молодой, непривыкший организм уже на второй бутылке алкоголя просто отключил память. — Я сходил за водой, Гендальф, — услышав обращение, парень Ткнул локтем говорившего вампира, тот поморщился, но виновато продолжил. «В общем, он на наносил руны на бутылку, но не удержал ее и разбил. А когда начали собирать осколки, то порезался, и, видимо, кровь попала на руну, она как-то активировалась, и в комнате пошел дождь». «Что?» — одновременно с Илвасом спросила я. «Разглядывая у Марта, вдруг тут несет чушь, просто еще не отойдя от похмелья, а парень вообще сидел с выпученными глазами». «Да», — подтвердил сказанный Лугат. «В его комнате идет самый обычный дождь, прямо с потолка. Прямо с потолка залило нижний этаж. Люди сейчас пытаются справиться с потопом, но дождь не прекращается, и закончится ли он вообще, неизвестно». Такое чудо сделать не под силу даже лучшим водным магам империи, потому что нужен источник воды, а его в комнате не наблюдается. Илвус, я тебе предупреждал, чтоб ты не магичил. Задал риторический вопрос дядя. Мальчишка сидел с открытым ртом и не знал, что сказать. По-моему, он сам не верил в услышанное. Ладно, Умарт, что было дальше? Поинтересовался Лугат. «Дольше мы допили вино, промокли и решили пойти... пойти... я не помню, куда мы собрались», — признался он, все так же не поднимая взгляда. «Ну тогда я вам расскажу», — уже ухмыляясь, продолжил бывший лорд. «Вы приперлись к воротам, требовали вас пропустить, так как вам надо еще вина и женщин». А потом хотели поймать волкалака и отрезать ему причиндалы. И, по словам охранников ворот, вы собирались пропустить отрезанную часть тела через некую мясорубку и сделать...» Лугад задумался, видимо, вспоминая слова вампиров, стоявших на посту. Потом улыбнулся и по слогам выговорил. «Котлеты для увеличения мужской силы». не поясните что это за котлеты такие теперь у март сделал большие глаза а нижняя челюсть отвисла вниз я не сдержалась и хихикнула тут без стука открылась двери вошел лорд клаус увидев парни тоже никого не приветствуя с порога разразился отборной бранью воз чтоб тебе провалиться в самую глубокую и темную задницу самого мерзкого демона, ты что опять устроил? Ты мне всю дисциплину в клане срываешь. Половина клана, бросив все свои обязанности, сейчас в жилом крыле любуется водопадом в комнате. Теперь он перевел взгляд на хозяина этой самой комнаты. У Марта, отчего тот опять прикинулся частью... окружающего интерьера. Естественно, не дождавшись ответа, он переключил всю злость на бывшего лорда. «Лугат, какого темного беса ты позволяешь ему тут вытворять? Именно ты несешь за него ответственность. Тебя Оригад предупреждал, чтобы не давал ему магичить». После этих слов Лугат так взглянул на действующего лорда, То тот шаг назад сделал, и, поняв, что сказанул лишнего, быстро перевел тему. «Значит так, на поимку волкалака вы отправляетесь завтра еще до восхода. Я хотел сначала до вашего отъезда посадить его в камеру». Ткнув пальцем мальчишку, продолжил отдавать распоряжение. «Но он же и там спокойно сидеть не сможет, и пока он мне весь замок не разрушил, ты, Виола, с утра с него глаз не спускаешь, а лугат...» будет заниматься подготовкой к отъезду, и сообщите другим участникам похода, что время выезда переносится». Услышав, что ближайшие сутки Илвус проведет в моем обществе, он задрал глаза к потолку и тихонько заскулил. И, кстати, если поток воды не прекратится, то имперцы и эльфы очень заинтересуются этим чудом природы и начнут задавать вопросы, а этого факта мне уже не скрыть. — Весь клан уже в курсе. — Поэтому Умарт, дабы избежать расспросов, как участник и зачинщик пьянки, отправляется с вами. Умарт, услышав это, заулыбался. Заметив его довольную физиономию, Клаус напоследок пошутил. — И жду. Волшебные котлеты. Клауса я слушала вполуха, просто усваивая информацию. Мне не давала покоя его фраза про оригата. Вряд ли можно встретить разумного с таким именем. Дать имя Бога обычному смертному считалось оскорбить высшую сущность. ну как Бог может быть связан с парнем? И, по словам Клауса Оригад, имел диалог с моим дядей. Но как такое возможно? Вокруг мальчишки одни тайны, и мое женское любопытство полностью вытеснило вчерашнюю хандру и самобичевание. «Во что бы то ни стало, я решила узнать эту тайну». После ухода Клауса Лугат молча достал мечи, подаренные мною демоненку, увесистый мешочек, видимо, с монетами, и его амулет. «Илвус, ты так и не забрал тогда свое добро, хотя неудивительно ты был в таком состоянии. Но в будущем никогда не забывай про свое оружие». — Еще здесь две с половиной тысячи с золотом имперскими монетами. — Это с моего выигрыша, твой процент за подсказку, на кого сделать ставку, — сказал Лугат, смотря на меня смеющимся взглядом. Чувство стыда за свой вчерашний поступок опять вернулось, я опустила глаза. — Вы все слышали распоряжение лорда. — Виола, забирай этих приводи их в порядок. «У него он вся одежда еще в крови после ваших вчерашних танцев!» Кивнув на парня, серьезным тоном распорядился лугат. «Потом зайди в оружейку и подбери ему нательную защиту. Ну и бытовые мелочи найди, а то он вместо ложки наверняка книг с собой наберет и руками на привалах будет питаться. Вечером зайдите ко мне, я вам выдам стандартный комплект амулетов». — И, пожалуйста, Виола, проследи, чтобы до утра он ничего не натворил. — свободные Злые вы все. Уйду я от вас. Вставая за все время нахождения здесь, произнес единственную фразу Илвус. — Я темлять уйду, — пригрозил Лугат. — Виолочка, сломай ему ногу, а лучше обе. Чтобы больше таких мыслей не возникало, как раз к утру заживут. Даже дядя уже перенял его словечки. Да что там дядя? В клане его фразы уже вошли в обиход. И всем желающим он с удовольствием объяснял смысл незнакомых слов матерного значения. От некоторых фраз даже я краснею. Виртуознее него матерятся, наверное, только гномы и орки, и то не факт. И ведь не говорит, где он этого понабрался и на каком это вообще наречии. Еще одна загадка. Ох уж это женское любопытство. Иос, услышав предложение про его ноги, аж вздрогнул и попятился, но, увидев смеющийся взгляд бывшего лорда, лишь выругался на тему специфического вампирского юмора. На этом аудиенция была закончена, и мы отправились с этими выпивохами выполнять приказы начальства.